Откуда вы узнали это? Несколько волос из ее хвоста остались на колючках кустарника, растущего по краю поляна. Продолжайте. Другую лошадь мне не трудно описать, потому что она лежит мертвой на поле битвы. От чего же она погибла? От пули, которая пробила ей висок. Пистолетный или ружейный? Пистолетный, государь.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 Около одной из этих луж трава была вырвана судорожно сжатой рукой, около другой — только примята тяжестью тела. — Бедный Дегиш! — воскликнул король. — Так это был господин дагиш спокойно сказал мушкетер. — У меня самого возникло такое предположение, но я не решался высказать его вашему величеству. — Каким же образом оно возникло у вас? —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 Десять, двадцать, сто раз правы. Я так думаю, государь. И счастлив, что Ваше Величество разделяете мое мнение. Еще одно слово. Кто оказал помощь Дагишу? Не знаю. Но вы говорили о двоих. Значит, был секундант. Секунданта не было. Больше того, когда господин Дагиш упал, его противник ускакал, не оказав ему помощи. негодяй что делать государь это следствие ваших распоряжений человек дрался честно избежал смерти и хочет вторично избежать ее он невольно вспоминает господина де дебутвиля еще бы и делается трусом нет проявляет предусмотрительность и так он ускакал да вовсю прыть в каком направлении к замку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 У Дагиша нет тайн от господина Де Манекана. Д'Артаньян покачал головой. Повторяю, никто не присутствовал на поединке, если только Де не является одним из тех людей, которые вели графа. прошептал король. — Вот он идет. Останьтесь здесь и слушайте. — Хорошо, государь! — отвечал мушкетер. В ту же минуту на пороге показались Манекан и Де Сент-Эньян.